Глава 19. А как быстро я сделаю игру? Неосознанно мы догадываемся, как работает мотивация, потому что начинающие разработчики обязательно поинтересуются тем, сколько времени им потребуется для достижения результата. Я сам, когда учился рисовать, задавал художникам неуклюжий вопрос. А сколько времени ты потратил на этот рисунок? Интерес к длительности процесса приходят от того, что мы понимаем, что, чтобы не сдаться, нам нужен результат. Идти по дороге образования и не наблюдать никакого прогресса – это удручающий процесс, который создает иллюзию того, что мы топчемся на месте. Вспомните бабушек и обои на рабочий стол. Идея о том, что разработчик иконоклас потратил более 10 лет на свой проект, мотивирует только к тому, чтобы похвалить бедолагу за его железную волю, но никак не к тому, чтобы оказаться на его месте и начать делать игры. Если бы я сказал, что от момента прослушивания этой книги до момента, когда ваша игра появится на виртуальных полках магазинов, пройдет 10 лет, вы бы тут же перестали ее слушать. Разумеется, и 10 лет — это огромный срок даже для такой комплексной и длинной игры, как иконокласс. Сделать что-нибудь, во что можно поиграть полчасика, реально из за выходные на джеме, и этого уже будет достаточно, чтобы приобрести мотивацию перейти к более сложным и навороченным играм. От момента, когда я сел осваивать движок, до момента, когда я выложил свою первую игру на джем, прошло около месяца. Нельзя сказать, что я проводил за Констракт 2 все свободное время, учитывая, что у меня его тогда было в обрез. Я работал воспитателем в социальном центре, учился в аспирантуре, занимался ремонтом дома, и подрабатывал очень плохим художником. Ирония заключалась в том, что перед началом джема я был уверен, что моим основным преимуществом перед более опытными разработчиками станет умение относительно сносно рисовать. Но опубликованные перед началом джема правила быстро выбили меня из колеи. Почти полностью запрещалось использовать собственные рисунки. Можно было брать только наборы изображений и из свободного доступа. Я потратил 10 дней на то, чтобы сделать свою первую игру, Sleepy Saver. Как видите, срок, за который вместе с подготовкой я сделал свою первую игрушку, составил всего месяц и 10 дней. Но меня мало волновало время, да и вас оно волновать не должно. Не нужно засекать минуты, по истечению которых вы можете с чистой совестью отбросив все начинания и сказать, «Ну все, у меня не получилось сделать игру за месяц», Я бездарность, пойду-ка я займусь чем-нибудь другим. Мы все схватываем информацию с разной скоростью и приходим в индустрию с разными навыками, некоторые из которых могут ускорить процесс обучения, а некоторые, напротив, замедлить. К последним я отношу навыки работы в программах, которые очень схожи с теми, на которые вы собрались перейти. Переучиваться всегда сложнее, чем учиться, потому что помимо того, чтобы что-то запомнить, вам придется еще и что-то забыть. Сейчас я сделаю игру, подобную Sleepy Saver, за сутки. Раньше создание анимации бега занимало у меня 10 часов, затем 6 часов. К своему текущему проекту я сделал анимацию бега 16 кадров за 4 часа. Где-то всегда будет аниматор, который выдаст такой же результат за час, но какое мне до него дело? Мне важно качество результата, а не потраченное на работу время. Всегда, абсолютно на любом этапе вашего развития будут существовать специалисты, которые в два раза быстрее создадут то же самое, что сделали вы. Создать можно все, что угодно. И если у кого-то очень опытного на создание игры уйдет год, то я на данном этапе своего развития потрачу полтора года, а новичок — три года. Проецировать чужую эффективность и скорость на свои собственные умения бессмысленно, потому что за какой бы срок кто-то не сделал бы игру и не нарисовал бы картину, вы сможете так же, но только когда наберетесь такого же опыта. Основная деталь, которая отличает новичка от профессионала, заключается как раз в количестве затрачиваемого на выполнение задач времени. Вы можете рисовать или создавать крутые игры уже сейчас. Просто у вас на созидание уйдет больше времени, чем у людей, которые давным-давно занимаются тем же самым. И это нормально. Но я хочу отметить, что в ваших силах ускорить этот процесс. Трюк, который я опишу, пришел из рисования, но использовать его можно в любом виде деятельности. Заключается он в том, что мастер тратит на свою работу меньше времени, чем новичок, по той причине, что драгоценные минуты не уходят на мышиную возню, состоящую из лишней суеты и движений. Для того, чтобы нарисовать линию, проходящую через весь холст, новичок сделает гораздо больше штрихов, нежели профессионал, который справится с этой задачей одним размашистым движением. Использовать это знание можно в простом упражнении. Нарисуйте несложный объект, И посчитайте, какое количество движений вам потребовалось. Если вы уложились в 100 штрихов, то в следующий раз попробуйте уложиться в 80, а потом в 50. Рисунок, выполненный в 50 штрихов, будет нарисован вдвое быстрее рисунка в 100 штрихов. это же фокус прекрасно используется и в программировании. Практически всегда есть способ выразить что-либо куда более лаконично, чем это делает новичок. я смотрю на свой старый код, и он сейчас мне кажется скачками по зигзагообразной линии, нежели непринужденной прогулкой по прямой тропе. При работе в конструкт можно создать блок с условием для действия. Условием может быть, например, если нажата кнопка прыжка, а действием сам прыжок персонажа. Чаще всего во время разработки блок с условием обрастает новыми деталями. Например, помимо условия кнопка прыжка нажата, Нужно добавить условие, что персонаж находится на земле, персонаж жив, игра не стоит на паузе и так далее. Констракт подразумевает, что в один блок можно засунуть неограниченное количество условий. Но по какой-то неведомой причине я очень долгое время под каждое новое условие создавал отдельный блок. Мало того, что мой код приобретал воистину неказистый и неудобный вид, так еще и создание каждого блока отнимало у меня несколько секунд. Дальнейшие попытки сориентироваться в монстре, которого я создал, отнимали у меня уже часы. Избавление от вредной привычки заниматься этим бездумным созданием лишних блоков сделало мою работу в разы быстрее и профессиональней. Новички тратят больше времени не на создание игр, а на мышиную возню и лишние движения. Противодействуйте лишним движениям в рисовании. Боритесь с излишне громоздкими решениями в коде. Задумывайтесь о лаконичности в своих действиях и решениях, и вы станете намного быстрее. Рисуйте одно и то же, совершая меньшее количество штрихов. Переписывайте громоздкие части своего кода в пользу лаконичности. Так вы научитесь работать быстрее.